Кэйдж Бейкер Где золотые яблоки растут? Глава 1 Он был третьим мальчиком, родившимся на Марсе. Ему было двенадцать лет и почти всю свою жизнь он провёл в кабине танкера. Звали мальчика Билл. Папу Билла звали Билли Таунсенд. Билли Таунсенд был дальнобойщиком. Он летал по всему Марсу от депо Север до депо Юг, доставлял лёд с полюсов. Билл всегда летал с ним. С тех пор, как его, завёрнутого в шерстяное одеяльце, пристёгивали креслу и по сей день, когда он притулившись на корточках в дальнем углу кабины с геем буков на коленях, игнорировал настырные попытки отца завязать веселый разговор. Деваться Биллу было некуда. Танкер оставался его единственным домом. Папа называл танкер «красотка Эвелина». Насколько Билл знал, его мама умерла. Этот ответ, один из многих, которые давал ему папа, казался самым правдоподобным. На Марсе было от чего умереть. Холод и сушь, и дожди из гравия, и воздуха совсем мало. Но с той же вероятностью, судя по тому, что папа ещё говорил, мама могла вернуться на Землю. Так или иначе, Билл старался о ней не думать. Такая жизнь ему не то чтобы нравилась. По большей части она была или скучной, долгие-долгие перегоны к депо, когда на мониторах не видно ничего, кроме бесконечных миль красных каменистых равнин, или страшной, когда они попадали в сильные штормы, или когда красотка Эвелина вдруг ломалась, а вокруг не было ни одной живой души. Вот когда они заезжали в Монс-Олимпус, становилось немного лучше. В городе на горе было на что посмотреть и чем заняться, хотя Папа Билла — Обычно шёл прямиком в таверну «Королева Марса», да там и застревал. Куча ресторанов и магазинов, и большая общедоступная база данных, где Билл скачивал в геймбук задания по школьной программе. Но больше всего в Монс-Олимпусе Биллу нравилось то, что сквозь его купол можно было разглядеть долгие акры внизу. Они казались совсем не похожими на город, и Билл мечтал там жить. Вместо бесконечных холодных красных равнин на долгих акрах раскинулись тёплые просторы зелени и настоящие водяные каналы, которые тянулись под визиотуннелями на много километров. Билл слышал, будто из космоса они должны были выглядеть, как зелёные линии, пересекающие марсианские низины. На долгих акрах жили люди. Там селились семьями и возделывали землю. Это Биллу нравилось. Больше всего он любил смотреть с горы в сумерки. Тогда в городе только-только начинали зажигать огни. Они светели сквозь визиопанели, и на зелёных полях было пусто. Тогда Билу нравилось представлять себе, как семьи, папа, мама и дети, усаживаются ужинать в собственном доме. В одном и том же спокойном месте из года в год. Он представлял себе, как они копят деньги — Они сорят именно право и налево, стоит им оказаться в городе. Они никогда ничего не забывают. Например, дни рождения. И никогда не забывают о своих обещаниях. Палучка радостно вопил били на полной скорости выбивая удалу ритм по приборной панели. Эх, погуляем. А, повеселимся на всю катушку, а дружок. Мне нужны носки. — заявил Билл. — Что угодно, книгачей, носки, ботинки, да хоть целый магазин. — Мне нужны только носки, — повторил Билл. Они находились на последнем отрезке большой дороги, летели под мерцающими звездами, а впереди на мониторе занимались яркие огни Монс Олимпуса. Главный купол так и сверкал разноцветными неоновыми вывесками внутри, и даже внешние трубы были залиты светом от пи-костюмов прохожих. Это было похоже на цирковые купола на земле, которые Билл видел на картинках. Он выключил геймбук, засунул его в передний карман на опи-костюме и тщательно застегнул карман. «Папа, пора надевать маску», — сказал Билл. Если Билле не напоминать, он просто набирал побольше воздуху, выскакивал из кабины и мчался к трубным шлюзам. «И пару раз не добегал и падал» но успевал нацепить маску в самый последний момент, а то бы погиб. «А, ага», — отозвался Вилли и стал возиться с маской. Он сумел натянуть её к тому моменту, когда красотка Эвелина с рёвом ворвалась в ангар для танкеров и остановилась под указателем разгрузка. Отец с сыном выбрались из кабины и вместе зашагали к трубе на негнущихся после долгой дороги ногах. Шагая бок о Они действительно были похожи на отца с сыном. Билл унаследовал непокорную шевелюру Билли, которая торчала над его маской. И хотя для уроженца Марса он был невысок, зато рос стройным и поджаром, как Билли. Но стоило им войти в воздушные шлюзы и в саму трубу и поднять маски, как тут же они стали совсем разные. У Билли было узкое ветреное лицо с густой рыжей бородой и яркие безумные глаза. Убила глаза тёмные, и ничего безумного в нем не просматривалось. Получка, ох, получка, на уме одни деньжата, пропел Билли, поднимаясь по склону к конторе грузовых перевозок. Бам! Начну с большой тарелки омлета под мясным соусом, а потом возьму два ломтя пудинга, а сверху залакирую лагером Арес. Эх, хорошо пойдёт. А ты что хочешь? Малыш, крепашь? «Я собираюсь купить носки», — терпеливо повторил Билл. «А потом, наверное, загляну в базу. Мне же нужно скачать новые задания. Или ты забыл?» «Ну-ну», — кивнул Билли. Но Билл сразу понял, что тот его не слушает. Они вместе отправились в контору, и, дожидаясь вестибюля отца, который пошел показывать накладные, Билл достал геймбук, постучал по клавишам и проверил банковский счет. Когда экран вспыхнул, выдавая обновлённые данные, мальчик сравнил их с тем, что прикинул в уме. Сумма была верная. Билл с облегчением вздохнул. Уже несколько месяцев денег было в обрез. По решению суда со счёта снимали определённую сумму в уплату штрафа за то, что отец кого-то там поколотил. Как человек не злой, Билли никогда не лез в драку первым, даже когда напивался. Но руки у него были длинные, а инстинкта самосохранения не на грош. Поэтому он обычно побеждал. Другие дальнобойщики ничего не имели против хорошей драки, но на этот раз Билли отколошматил фермера из МСК, и тот подал в суд. Отец вышел из конторы на свист, и глаза у него блестели, так что сразу стало ясно. Он намерен повеселиться. «Пошли, книгочей Ночь только начинается!» — заорал он. Билл затрусил рядом с ним вверх по трубе, на торговую площадь. Торговая площадь была самой большой постройкой на планете. 5 квадратных миль воздуха, которым можно дышать. Над головой парила арка, сплетённая из стальных балок и поддерживавшая пермавизионные панели, сквозь которые были видны звёзды и луны. Подаркой вздымались купола домов и магазинов и острые башни Мемориального центра искусств имени Эдгара Алана По. Мемориальный центр был выстроен в стиле, который на земле называли «Готика». «Готик» у Билл проходил как раз в этом полугодии. «Отлично!» — потянулся Билли. «Ну, я в королеву, а ты куда?» «Покупать носки, помнишь?» — отозвался Билл. «Ладно!» сказал Билли. «Подгребай потом». Билл вздохнул и направился в универмаг. У Прашента можно купить всё, что угодно. Это был единственный универсальный магазин на Марсе, и открыли его уже год назад. Но у Билла всё равно захватило дух, стоило ему войти туда. Целые ряды сверкающих товаров, ослепительных цветов. Коробки с соками. Электроника, мебель, инструменты, одежда, консервированные деликатесы, и всё привезено с земли. Целый ряд компьютеров, где можно со деньги скачать музыку, кино, книги, игры. Зажав в руке упаковку клопчатобумажных носков, Билл укратко и заглянул туда. «Может, ещё музыки скачать?» Билли, конечно, ничего не заметит, ему и дела нет, но музыка — дорогое удовольствие. И всё равно. Билл увидел, что у руки земли вышел новый альбом. И сдался. Он подключил геймбук и заказал альбом. А через двадцать минут выскользнул из магазина, терзаясь угрызениями совести. Он сразу побежал скачивать задания, хоть и это бесплатно. А потом зашагал по длинной, круто уходящей вверх улицы под яркими, красными, зелёными и синими вывесками роскошных отелей. Руки у Билла замёрзли, Но вместо того, чтобы надеть перчатки, он просто сунул кулаки в карманы костюма. На самом верху располагалась королева Марса. Это было большое заведение, просторная это верно С одной стороны пансион и ресторан, а с другой купальни. Сюда ходили все дальнобойщики. Мамочка, хозяйка заведения, не возражала. В новомодных ресторанах дальнобойщиков недолюбливали, потому что там было строго насчёт шума, шулерства и драк. Но в королеве их всегда ждали с распростёртыми объятиями. Билл прошёл воздушный шлюз и огляделся. В таверне было темно и шумно. Только над баром мерцал золотистый свет, и в кабинках горели маленькие цветные лампочки. Пахло пролитым пивом и жареным, отчего у Билла потекли слюнки. Везде сидели или стояли дальнобойщики, и ещё строители, и все ели, пили и болтали во всю мощь своих лёгких. Но где же Билли? На обычном месте у стойки его не было. Может, решил сначала пойти помыться? Билл протолкался к двери купален в которых пар уже стоял стеной, и ничего не было видно. Он открыл дверь и поглядел на ряд пи-костюмов, висевших за спиной у гардеробщика. Но одежда и Билли среди них не было». «Малыш Билл?» — кто-то тронул его за плечо. Билл обернулся и увидел мамочку собственной персоной — невысокую фигуристую даму средних лет, которая говорила с сильным общекельтским акцентом. Мамочка носила много украшений, была самой богатой женщиной на Марсе и владела почти всем Монс-Олимпусом. «Чего тебя лапонька?» «Где мой папа?» — спросил Билл, пытаясь перекричать гвалт. «Пока не показывался», — ответила мамочка. «А что, вы договорились встретиться здесь?» У Билла засосала в животе. «Как всегда, когда Билли терялся». Мамочка заглянула ему в глаза и похлопала по руке. «Да, скорее всего, заболтался с кем-нибудь. У него же столько друзей, у нашего Билли, правда? С любым камнем на дороге разговориться, если тот покажется ему знакомым». «Заходи, лапонька, посиди в тепле, поужинай. Золотистая соевая лапша с проростками и под соусом. Ты ведь её больше всего любишь, да? А на сладкое у нас сегодня пудинг с ячменным сахаром. Давай-ка для начала раздобудем тебе чаю». Билл покорно пошёл за ней в угловую кабинку и позволил принести себе кружку чаю. Чай оказался замечательный, солоновато-сладкий, пряный и греть руки о кружку было приятно. Но боль в животе так и не отпустила. Билл прихлёбывал чай и глядел, как открывается и закрывается воздушный шлюз. Он попытался вызвать Билли по переговорнику на пикостюме, но отец, похоже, забыл его включить. Куда же он подевался? Глава вторая Он был вторым мальчиком, родившимся на Марсе. И ему было 6 лет. По исчислению МСК, конечно. Марсианский год длится 24 месяца. Но большинство населения Монс-Олимпуса и административного центра Ареко по-прежнему измеряли время в 12-месячных земных годах. Получалось, что Рождество каждый второй год выпадало на марсианское лето — И такие годы назывались австралийскими. На Марсе было много эмигрантов из Австралии, и это их вполне устраивало. Однако, когда на Марс прибыл марсианский сельскохозяйственный коллектив, там решили, что всё у них пойдёт по-другому. Ведь, в конце концов, это новый мир, так они говорили, а Земля со своими традициями навсегда осталась в прошлом. Поэтому было решено ввести календарь с двадцатью четырьмя месяцами. Двенадцать новых месяцев назывались Штотхард, Энгельс, Харди, Бакс, Бладчфорд, Полит, Мьевель, Атли, Бентам, Безант, хопсбаум и Квелч. Когда в пятый день нового месяца Бладчфорда у мистера и миссис Марлон Туркетл родился мальчик, они назвали сына в честь месяца. Друзья мальчика, те, что у него были, звали его Бладт. Имя ему не нравилось. Он считал, что оно звучит по-дурацки. А вот уменьшительный облат он просто ненавидел, потому что из-за него получил прозвище ещё похуже — таракан. Марсианские тараканы были из отряда блатит и прекрасно приспособились ко всем суровым условиям, из-за которых людям оказывалось на Марсе так трудно. И вообще, тараканы мутировали, и теперь стали 6 дюймов длиной и могли жить вне труб. К счастью, из них получался хороший компост, так что коллектив платил по три марсианских пенса за каждое насекомое. Марсианские дети охотились на них с молотками и так зарабатывали себе на карманные расходы. Они знали о тараканах всё, так что Бладчфорду не было ещё и двух лет, когда Харди Стапс прозвал его тараканом. Остальные дети решили, что в жизни не слышали ничего смешнее. Сам себя мальчик назвал Форд. Он жил с родителями, братьями и сёстрами в отведённом его семье бараке. Скачивал школьные программы и занимался, закончив хозяйственные дела. Но теперь, когда Форд стал ростом почти с отца и с брата Сэма, мистер Туркетл начал поговаривать, что он уже научился всему, чему следует. Ведь работы для крепкого молодого человека хватало и коров доить, и стоило чистить, а потом раскладывать навоз по грядкам сахарной свёклой и соевыми бобами. Надо было выгребать ил из каналов, чинить визеопанели защищавшие посев от марсианского климата, трудиться на метановом заводе. Работы хватало. С утра, когда всходило маленькое тусклое солнце, до ночи, когда поднимались маленькие тусклые луны. Работать следовало и в праздники, работа не прекращалась, пока не заболеешь, не состаришься или не произойдёт с тобой несчастный случай. Работу надо было выполнять, потому что если МСК станет работать как следует, то сможет превратить Марс в новую Землю, только без несправедливости, бедности и коррупции. Каждому марсианскому ребёнку полагалось мечтать об этом прекрасном дне и вносить свой вклад в то, чтобы он наступил поскорее». Но форт любил по ночам тайком выбираться из барака и глядеть через визиопанель у подножия Монс-Олимпуса вверх, откуда на многие мили тьмы распространялось сияние города. «Попасть бы туда! Там так много огней!» Яркие прожекторы танкеров неслись городу по большой дороге. Ревели в мгле и холоде. И если сидеть всю ночь, то видно, что они с заката до рассвета прибывают в город и улетают из него. Они возвращались в полюсов и снова мчались туда. Их вели дальнобойщики. Дальнобойщиками называли людей, которые ездили по большой дороге во время бурь, через пустыни, куда никто не отваживался и носу показывать. Но они туда ездили, потому что были храбры. Форд слышал о них много историй. Папа Форда говорил, что они — отбросы общества, что половина из них — преступники. Они напивались, дрались, проигрывали в карты огромные деньги или спускали их на роскошную еду. Они попадали в приключения. Форд думал, что не отказался бы от какого-нибудь приключения. Однако, когда мальчик немного подрос, он начал понимать, что вряд ли это произойдёт. «Ты возьмёшь с собой Блач Форда?» — спросила мама когда брило ему голову. От неожиданности Форд едва не подпрыгнул на табурете, однако многолетняя привычка удержала его на месте, и он только отчаянно уставился в зеркало, чтобы увидеть лицо отца еще до того, как тот ответит. «Пожалуйста, да, пожалуйста, да, пожалуйста, да!» Отец немного помедлил. Он был в плохом настроении. «Полагаю, да», — ответил он наконец. Пора ему увидеть собственными глазами, что там творится. «Тогда я положу вам еще бутербродов», — заявила мама. Она вытерла бритву и промокнула Форду голову полотенцем. «Все, милый. Твоя очередь, Баксина». Форд поднялся, на его место скользнула сестренка, а он повернулся к отцу. Его так и распирал от вопросов, но он знал, что когда отец не в духе, лучше не поднимать шума. Форд бочком подобрался к брату Сэму, который с надутым видом сидел у дверей. «Никогда там не был», — признался он. «А там как?» Сэм чуть улыбнулся. «Сам увидишь. Там есть такая голубая комната. Слыхал? В ней все голубое. Голограммы с земным океаном и с озерами тоже. Я помню озера. И еще включают всякие звуки. Например, дождь. замолчение медленно загремел отец. «Постыдился бы говорить такое при ребёнке!» Сэм с перекошенным от злобы лицом поглядел на отца. «Только не начинайте снова!» — сказала мама скорее устала, чем сердито. «Идите, займитесь своими делами!» фор тихо сидел рядом с Сэмом, пока не настала пора идти. А потом они все натянули вязаные шапки, надели маски, взвалили на плечи рюкзаки и побрели вверх по трубе. Вообще-то ходить наверх было незачем, по крайней мере, так говорил совет. Ведь всё, что требуется добропорядочному члену коллектива, продаётся в лавке МСК. А если там чего-то нет, значит, оно, скорее всего, не так уж и нужно, и уж точно не следует этого хотеть. Беда в том, что в лавке МСК нет башмаков размера Сэма. Отец попробовал их заказать, но пришлось заполнять столько бумаг, а продавец в лавке смотрел на Сэма так, словно тот сам виноват, что отрастил себе такие большие ноги, как будто подлинно добропорядочный член коллектива отпилил бы себе палец другой, лишь бы влезть в ботинки, которые продают в лавке МСК. А у Прашента на горе продают ботинки всех размеров. Так что, когда Сэм нашего очередную пару, отцу Форда приходилось отправляться туда снова. Словно вы для того, чтобы искупить позор, Отец всю дорогу на гору читал Форду нотаций, а Сэм плюлся рядом и угрюмо молчал. «Это будет для тебя хорошим уроком, Блатчфорд. Да-да. Ты увидишь воров, пьяниц и паразитов, которые жиреют за счет пота и крови других людей. Все то, что мы так стремились оставить на земле. Магазины, полные роскошных товаров, потакающих тщеславью, излишеств, от которых человек слабеет духом. Рестораны, где кормят всяческой травой Настоящая выгребная яма. Вот что это такое. — А что будет со всем этим, когда мы превратим Марс в рай? — спросил Форд. — О, к тому времени от этого города и следа не останется, — ответил отец. — Обрушится под тяжестью собственной гниющей туши. Помяни мое слово. Ну — Ну-ну. — И тогда мне придется летать за башмаками на землю! — пробурчал Сэм. — Замолчи! Неблагодарный невежда! — рявкнул отец. Они вышли из-под старого купола поселения, где находились контора «Рэко» и лавка «МСК», а также космопорт и официанская церковь. До сих пор Форду не приходилось бывать дальше этого места, и ничего более экзотического он в жизни не видел. Из церкви доносились приглушенные песнопения и запах благовоний. Отец с брезгливой гримасой протащил их мимо эмфисианской чайной, игнорируя вывески, соблазнявшие путников горячим обедом и познавательными брошюрами о богине. «Невежество и суеверие!» — сказал отец Форду. «Это мы тоже оставили на земле. Но, как видишь, оно протянуло свои щупальцы и сюда» и по-прежнему пытается завладеть людскими умами. Мимо лавки МСК они промчались рысью и, задыхаясь, ввалились в трубу, которая вела в Монс-Олимпус. форт огляделся. Труба здесь оказалась гораздо просторнее и ухоженнее, чем возле родительского барака. Во-первых, панель была дороже. Прозрачная, почти как вода. Отсюда Форд, наконец, разглядел склон, красно-коричневую пустыню, сплошь камни и песок. Он взирал на Монс-Олимпус, потрясённый его громадой, а потом обернулся и посмотрел назад, в низины. И впервые увидел долгие акры, которые до сих пор были для него целым миром. Зелёные просторы, тянущиеся до самого горизонта. Он ещё некоторое время глядел, не отрываясь назад, пока не споткнулся, и отец его не подхватил. «Глаз не отвести, правда?» — спросил отец. «Не бойся! Мы совсем ненадолго!» «Ненадолго!» — меланхолически повторил за ним Сэм. После воздушного шлюза, который вел из космопорта, в трубе стало тесно. Кругом толкались приезжие в скафандрах, тащившие за собой багаж. Они то бежали вперед, то, наоборот, шли очень медленно, озираясь по сторонам так же усердно, как и форт. И он понял, что это, наверное, эмигранты из Земли, впервые попавшие в Новый мир. Но для Форда Новый мир открылся тогда, когда они миновали последний воздушный шлюз и увидели торговую площадь. «Ой!», «Ой — вздохнул Форд. Площадь сверкала и переливалась даже при дневном свете. Вдоль главной улицы тянулась двойная линия настоящих деревьев, как на земле, а сразу слева начиналась зелень вроде парка, где цвели живые цветы кажется, это были розы. Форду показалось, что именно их он видел на картинках в учебных программах. Их аромат витал в воздухе словно музыка, и ещё всякие другие вкусные запахи: густой дух пряности и жареного от множества стойков ургонщиков вокруг площади, и благоухание дорогих товаров из дверей больших магазинов. И ещё люди. Форд даже не знал, что на свете есть столько людей и таких разных. Тут были рабочие шерпы и строители инки, которые переговаривались на непонятных языках. Были торговцы, развозившие на тележках сувениры и дешевые микропроцессоры. Были эфицианские миссионеры, которые вели серьезные беседы с нищими в отрепьях. И были дальнобойщики. Форд узнал их с первого взгляда. Крупные мужчины и женщины в пи-костюмах и с длинными волосами. А у всех мужчин — бороды у некоторых татуировки на лицах, у всех налитые кровью глаза. Они громко разговаривали, много хохотали и выглядели так, словно им наплевать, что о них подумают. Отец Форда бросил на них сердитый взгляд. — Совсем сумасшедшие! — сказал он Форду. — Большинство из них содержались на земле в лечебницах. — Ты слышал об этом, Блачфорд? — Невменяемое! — кто еще пойдет на такую опасную работу в Ореко? Эксплуатация! Вот что это такое!» Сэм что-то буркнул. Отец развернулся к нему. «Что ты сказал, Сэмюэль?» — строго спросил он. «Я говорю, вон он, магазин. А что?» И Сэм показал на неоновую вывеску. Когда они вошли, Форд ахнул. Его окутал теплый воздух и цветочный аромат. Не то что... Лавка МСК с рядами пустых полок и пыльными товарами. Здесь всё было новенькое и чистое. Форд даже не мог понять, для чего предназначены некоторые вещи. За прилавками улыбались нарядные красивые продавцы. Форд тоже им улыбался, пока не прошёл чуть дальше и не столкнулся лицом к лицу с троицей тощих бритоголовых страшилищ в заляпанных красной грязью ботинках догадавшись, что глядит в зеркало, Форд залился краской. Неужели этот неуклюжий парень между папой и Сэмом — это он, Форд? Неужели у него и вправду так торчат уши? Форд натянул шапку пониже. От потрясения он готов был бегом промчаться всю дорогу обратно с горы. Но вместо этого он глядел, не отрываясь в спину отцовской куртки, пока они не дошли до обовного отдела. Там он увлёкся созерцанием сотен поробови, выставленные вдоль стен, словно парящие в воздухе. Форд весь извертелся, стараясь получше рассмотреть. Эти ботинки были всех на свете цветов, и явно не предназначались для того, чтобы выгребать в них навоз из коровников. Форд подошёл поближе и уставился на ботинки, пока отец и Сэм спорили с одним из красавцев-продавцов. И тут заметил, что из-за танцующих в воздухе башмаков на него глядит большеглазый мальчик. Опять зеркало. Неужели у него так отвисла челюсть? О, ну и нос! Красный от холода, а голубые глаза слезятся, а еще ручищи все в цыпках. Форд крутанулся волчком, спасаясь от самого себя. Сзади стояли отец и Сэм, и выглядели они точно так же, только отец был старый. Неужели он, Форд, сделается таким же, когда станет чьим-то папой? Каким маленьким и жалким казался его отец, старавшийся говорить с продавцом надменным, самоуверенным тоном. «Послушайте, нам не нужен затеяливый крой и эти ваши блестящие пряжки. Спасибо вам большое. Нет. Нам нужна простая добротная обувь, в которой мальчик сможет достойно выполнять повседневную работу». «Надеюсь, это вы в состоянии уразуметь?» папа мне нравятся пряжки», — заявил Сэм. «Они тебе не нужны! Все это суета и тщеславие!» — отрезал отец. Сэм захлопнул рот, словно крышку сундука. Форд стоял рядом, внутренне сжавшись, а продавец приносил пару за парой, пока, наконец, не нашлись башмаки достаточно простые и дешевые, чтобы удовлетворить отцовским требованиям. После чего начались новые унижения. Отец вытащил Кипу банкнот МСК и попытался ими расплатиться, забыв, что их принимают только в лавке МСК. Хуже того. После этого он достал смятый ком марсианских бумажных денег. И Форд, и Сэм заметили, какими взглядами обменялись продавцы. Что за люди? Даже кредитного счёта у них нет. Сэм попытался пошутить, чтобы сохранить лицо конечно мы же там внизу в каменном веке живем громко заявил он забирая коробку с ботинками и засовывая ее под мышку но ничего еще столетие другое глядишь и банки у нас появятся банки рассадник коррупции рявкнул отец разворачиваясь к сэму как ты умудрился вымахать таким дылдой и при этом совсем ничего не знать что я тебе говорил сэм его прервал девичий голос. Форд изумлённо обернулся и увидел, как к ним бежит красавица-продавщица, улыбаясь совершенно искренне. «Сэм, куда ты пропал на той неделе? Без тебя на вечеринке было так скучно, я хотела показать тебе новый». Она осекла, увидев Форда с отцом. Когда она посмотрела на Форда, у него ёкнуло сердце. У девушки были серебристо-золотые волосы и красиво накрашенное лицо, и от неё приятно пахло. «Я... Это твои родственники? Как я рада с вами познаком...» Начала она смущенно, но отец перебил ее. «Кто эта размалеванная паучиха?» свирепо спросил он у Сэма, и тот побагровел. «Не смей ее так называть. Ее зовут Галадриэль, и она... Мы... В общем, мы встречаемся. Но это не твое дело». «Вы что?» Отец в ярости стиснул узловатые кулаки. — Значит, по ночам ты тайком убегал из дому сюда пожить роскошной жизнью, так что ли? — Ничего удивительного, что по утрам от тебя никакого толку. — Так что, девушки из МСК для тебя уже не хороши, да? Много пользы будет от такой куколки, когда ты заведешь собственное хозяйство. Она хоть трактор водить умеет? Сэм швырнул ботинки на пол. — Знаешь, папа, у меня для тебя новость! — закричал он. Я не собираюсь заводить хозяйство на Марсе. Меня тошнит от Марса. Я ненавидел его с тех самых пор, когда ты меня сюда приволок. И как только я стану совершеннолетним, я в ту же секунду вернусь на Землю. Ясно? Сэм собирается улететь на Землю? Форд был потрясён вдвойне. Он страшно огорчился и чувствовал, что его предали. Если Сэма не будет, кто же станет рассказывать ему истории? «Ах ты, самовлюблённый болван!» — заорал в ответ отец. «Ах ты, неблагодарный! МСК кормил тебя и одевал все эти годы, а ты собираешься вот так просто бросить все дела и сбежать!» Галадриэль пятилась в толпу, и вид у неё был такой, словно она мечтала превратиться в невидимку. Форду тоже захотелось исчезнуть. Все, кто был в магазине, отвлеклись от своих занятий, повернулись к ним и стали глазеть. «Знаешь, я никогда не просил, чтобы меня приняли в МСК», — прошепел сам «Никто даже не задумался, хочу я этого или нет». «Потому что в мире есть вещи поважнее, чем желание одного паршивого сопляка». «Так вот, папа, я тебе говорю, если ты считаешь, будто я собираюсь прожить всю жизнь изо дня в день, делая одно и то же, одно и то же, пока не стану таким, как ты, ты заблуждаешься». «Правда?» — отец подскочил к саму схватил его за ухо и крутанул. «Я тебя вправлю, мозги!» Сэм, скривившись от боли, ударил отца. Форд в ужасе кусал кулак. Отец ошатнулся, глаза у него стали круглые и яростные. «Что ж...» «Отлично! Ты мне больше не сын!» «Слышишь?» «Я от тебя отрекаюсь!» «Коллективу не нужны лентяи, отступники и предатели вроде тебя!» «Не смей называть меня предателем!» закричал Сэм. Он пригнулся и побежал на отца, а отец подпрыгнул, и они столкнулись лбами. У Сэма из носа хлынула кровь. Они рухнули на пол, вцепившись друг в друга. Сэм схлипывал от злости. Форт попятился. Ему было стыдно и страшно, но в глубине души зародилось и третье чувство, очевидное и неприкрытое любопытство. «Так что же Сэм теперь и правда перестал быть папиным сыном?» Неужели можно так просто взять и превратиться в кого-то другого, избавиться от всех обязанностей прежней жизни и шагнуть в новую? Кем бы стал он, Форд, подвернись ему возможность? Так ли уж обязательно быть красноносым фермерским сыном в грязных башмаках? Кругом собирались люди. Они глазели на драку с любопытством и отвращением. Кто-то крикнул «Эй, вы! Из-за мыска!» Другого места найти не могли, что ли?» У Форда от стыда запылали уши. А потом кто-то еще крикнул. «Мамочкины сынки!» Форд вздрогнул, вскинулся и увидел, как несколько великанов в форме службы безопасности прокладывают себе дорогу сквозь толпу. «Охранники!» «Полицейские настоящие звери!» — говорил отец. «Им только дай избить тебя до полусмерти! Кого-нибудь вроде нас с тобой, сынок!» Нервы у Форда сдали. Он повернулся и ринулся в толпу, изворачиваясь и пригибаясь, пока не выбрался из магазина. А тут уж помчался со всех ног. Он понятия не имел, куда бежит, но вскоре обнаружил, что оказался на узкой улочке, совсем не такой шикарной, как главное. Это был промышленный район, грязный и обшарпанный, и мимо спешили фабричные рабочие и техники с электростанции. Если торговая площади и сады являлись нарядным корпусом Монс-Олимпуса, то здесь находилась печатная плата, в которой на самом деле всё и происходит. Форду уже не казалось, что он всем бросается в глаза, так что он перешёл на шаг и отдышался. Он брёл и брёл, крутя головой. Он загляделся на двух механиков, которые у открытых дверей мастерской чинили квадроцикл. Сварочные аппараты изрыгали снопы ярких искр, отскакивавших от земли, никому не причиняя вреда. На механиков пялились ещё два человека, хотя через несколько долгих минут они стали смотреть уже на Форда. В конце концов, они, улыбаясь, подошли к нему. «Привет, коллективник! В карты играешь?» — спросил один. «Нет», — ответил Форд. «Ничего», — сказал другой. «Игра прочь простого». Он распахнул куртку И Форд увидел, что к груди у него пристёгнуто что-то вроде коробки. На коробке крупными буквами было написано «Увлажнитель». Но когда её владелец нажал на кнопку, передняя стенка откинулась будто под нос. Второй вытащил из заднего кармана колоду карт. «Гляди», — начал он, — «всего три карты. Туз, двойка, дама Бубей. Видишь? Сейчас я их перетасу и разложу. Раз, два, три». Он положил карты на поднос рубашкой вверх. «Видишь? Которая тут дама? Можешь показать?» Форд даже удивился, что игра такая тупая. Всего три карты. Он перевернул даму. «Смотри-ка, малыш, тебя не проведёшь», — сказал человек с подносом. «Везунчик ты! Хочешь ещё попробовать?» Второй уже сгрёб три карты и начал их тасовать. «Давайте», — отозвался Форд. «Деньги есть? Хочешь поставить?» меня нет денег» ответил Форд. не денег». «Жалко», — вздохнул тот, что с подносом, тут же его захлопнув. «Такой везунчик мог бы много выиграть. Там внизу в коллективе народ не богатый правда? Всю жизнь нудная работа, а потом и похвастаться-то нечем. Я так слышал». Форд печально кивнул. «Значит, на ДМСК смеется не только Сэм». «А что ты скажешь, если я тебе кое-что получше предложу спросил тот, что с картами. Одним плавным движением он спрятал куда-то карты и вынул текст в планшетку. Корпус у неё был потрескавшийся и замызганный, но на экране ярко горело много-много мелких-мелких слов. «Знаешь, что это? Это договор, который сделает из тебя алмаза-разведчика. Только подумай, один хороший удар киркой, и ты получишь столько, сколько за всю жизнь на долгих акрах не заработаешь». Знаю, знаю, сейчас ты скажешь, что у тебя нет инструментов, и ты ничему такому не обучен. Но понимаешь, что у тебя есть? У тебя есть молодость. Ты в отличной форме. И сможешь выдержать погоду снаружи. Вот об этом-то и договор. У господина Агора есть инструменты, и он знает, как добывать алмазы. Но он уже не молод. Ты соглашаешься на него работать, и он обеспечит тебя всем необходимым. «Расплатишься с ним с первой крупной находки, а дальше будешь работать на себя. Самый простой на свете способ разбогатеть. Всё, что нужно, это поставить вот сюда отпечаток большого пальца. Ну, что скажешь?» И он протянул текст-планшетку Форду. Тот заморгал. Он слышал кучу историй о людях, которые добывали из глины красные алмазы. Между прочим, город Монс-Олимпус основала одна женщина, которая разбогатела именно так. Он протянул руку к планшетке, и тут то голос у него над ухом произнес. — Мальчик, а ты читать-то умеешь? форт обернулся. Через его плечо, улыбаясь, глядел дальнобойщик. — Ну, да, немного читаю. — Отвали! — со свирепым видом рявкнул тот, что с планшеткой. — Я читать не умею, — продолжил дальнобойщик. — Но знаю этих ребят. Они из Сталилитейной корпорации Агара. — Да тебе известно, что они тебя просят подписать. Это контракт, который обяжет тебя работать в железных рудниках Агара пятнадцать лет». «Много ты понимаешь, осел процедил тот, что с планшеткой, убирая её подальше. Он вытащил железный брусок и многозначительно помахал им перед лицом дальнобойщика. Красные глаза дальнобойщика так и загорелись. «Подраться хочешь?» — спросил он, стукнув кулаком о кулак. «Давай!» «Думаешь, я испугаюсь? Ты, мелкий, вшивый, уличный жулик! А ну, выходи!» То, что с планшеткой, замахнулся на него бруском, но дальнобойщик пригнулся, перехватил его руку и отобрал оружие. Те двое бросились бежать и исчезли в конце переулка. Дальнобойщик усмехнулся и запустил бруском им след. «Жулики проклятые!» — сказал он Форду. «Тебе сколько? 12 У меня сын такой же. спасибо! промямлил Форд. «Ничего. В другой раз берегись вербовщиков, малыш. Они так заманили кучу мальчишек из МСК вроде тебя. Алмаз-разведчики. Тоже мне. Разбогатеть на этом не удавалось еще никому, кроме мамочки». Дальнобойщик зевнул и потянулся. «А теперь иди в ближайший участок охраны и доложи о них, ясно?» «Не могу», — ответил Форд к своему ужасу чувствуя что его начинает трясти. Я, они, была драка, и пришли охранники, и и мне надо прятаться. Влип, дальнобойщик пригнулся и внимательно посмотрел на Форда. Драка? Да, мамочкины сынки драться не позволят. Это уж точно. Тебе надо спрятаться. Может, смыться из города, пока всё не уляжется? И он загадочически подмигнул Форду. Да, пожалуйста, ответил мальчик. «Так пошли со мной! У меня есть отличная берлога!» — предложил дальнобойщик. И, не глядя, идет Форд за ним или нет, размашисто зашагал вверх по улице. Форд побежал следом. «Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» Дальнобойщик мельком глянул на него через плечо. «Билли Таунсенд!» — отозвался он. «Только не говори мне, как тебя зовут. Так безопаснее. Понимаешь?» «Ага», — кивнул Форд, подстраиваясь к его шагу он посмотрел на своего спасителя. Билли был высоким и нескладным, и на ходу его слегка пошатывало, но держался он с таким видом, словно ему всё равно, что о нём подумают. Лицо, дреды и борода были у него сплошь красные, того странного кирпично-красного цвета, который приобретается после долгих лет снаружи, когда красная пыль въедается так глубоко, что вода её уже не смывает. А его лицо и руки покрывали шрамы. На спине пи костюма красовалась какая-то белая надпись в круге. «А что у вас на спине написано?» — спросил Форд. «Полярные мальчики и девочки», — ответил Билли. «Это потому, что нас вечно бросают туда-сюда. От одного полюса к другому, понимаешь? От этого половина из нас чокнутая». «А как там? На ледяных копях?» «Холодно!» — хихикнул Билли. «Надевай-ка «На вон туда! Это наша красотка Эвелина!» Они прошли через воздушный шлюз, и у Форда перехватило дыхание от холода. Он втянул в воздуху, и следом за Белли вошёл в просторное гулкое помещение вроде ангара. Это оказался гараж завода по переработке льда. Сейчас здесь было пусто, но наверху у разгрузочного жёлоба стоял танкер. У Форда захватило дух. Он никогда не видел танкер вблизи и даже представить себе не мог, какой он огромный. 75 метров в длину, на гигантских колёсах с узловатыми шинами. Ветер и песок отшлифовали стальную цистерну до тусклого блеска. С одного торца у неё была сложная система люков, иллюминаторов и механизмов. Наверное, решил Форд, водительская кабина. Билли протянул длинную руку и ухватился за рычаг. Ближайший люк зашипел и открылся. И оттуда, клацнув, выпал трап. «Давай забирайся!» — велел Билли. «Там тебя никто и не подумает искать! Я скоро вернусь! Устраивайся!» Форт не стал заставлять себя упрашивать и полез внутрь. Пока крышка люка задвигалась на место, а шлюз наполнялся воздухом, мальчик осматривался. Потом стянул маску. Он оказался в крошечной комнатушке, освещенной одной единственной тусклой панелью, встроенной в потолок. С одной стороны располагался двустворчатый шкафчик и две откидные койки над ним. С другой — три двери. Больше ничего не было. На огорчение просто и неприметно. Форд открыл первую дверь и обнаружил за ней туалет. Такого крошечного в жизни не видел. Даже непонятно, как им пользоваться. Мальчик заглянул за вторую дверь — Там была кухня, примерно такая же, скорее, ряды полок, чем комната. За третьей дверью оказалось более просторно. форт пробрался за дверь и очутился в кабине. Он робко прошёл чуть дальше и сел за пульт управления. Поглядел на приборы, на большие краны, встроенные в стены со всех сторон. Сейчас они пустые и серые. Но каково сидеть здесь, когда танкер с рёвом мчится по большой дороге? К стене над пультом была приклеена крошечная статуэтка — дешёвая безделушка из переплавленного красного камня, вроде сувениров, которые Форд видел на лотках на торговой площади. Это была женщина. Она подалась вперёд, словно бежала или, возможно, летела. Волосы у неё по воле скульптора развивались на воображаемом ветру. Женщина улыбалась безумной улыбкой, как все дальнобойщики. Глаз у неё был только один — Гранёная красная стекляшка. форт решил, что второй выпал. Он поискал на полу кабины, но стекляшки не нашёл. Форд тоже улыбнулся. И пока никто не видит, взялся за руль. «Брум!» прошептал он и поглядел на экраны, как будто проверял, где находится. Ему стало немного неловко. Но со всех экранов мальчику улыбалось его собственное отражение. Форд не помнил, когда еще ему было так хорошо».